То за ассамблею дал городничий. Позвольте я перечту всех, которые были там. Тарас Тарасыч, Евпол Акинфович, Евтихий Евтихевич, Иван Иванович, не тот Иван Иванович, а другой, сава Гаврилович, наш Иван Иванович, Елеферий Елеферьевич, Макар Назарьевич, Фома Григорьевич, не могу далее, не в силах. Рука устает писать. А сколько было дам...